Глава седьмая. Даша. Я в нерешительности смотрю на свой телефон. Не знаю, почему так сильно волнуюсь. Да, это всего лишь разговор, я в любую секунду смогу его прекратить, но... Телефон продолжает звонить, а я все еще сомневаюсь, отвечать ли на вызов. А в какой-то момент чувствую, что если не отвечу сейчас, он больше не позвонит. И, выдохнув, нажимаю на зеленую клавишу. «Привет!» Первым я различаю даже не голос, не слова, которые слышу, а улыбку мужчины. «Привет!» — выдавливаю чуть хрипло. И замолкаю, не представляя, что сказать ему дальше. «Устала!» Это скорее не вопрос, утверждение. Я киваю, как будто он может меня увидеть. Нервничая, опять подхожу к окну и вбираю в себя спокойствие вечера. «Рассматриваю окна, в которых все больше появляется огоньков, потому что там кто-то кого-то ждет, там кто-то кому-то нужен». «Немного», — признаюсь я нехотя. И уже начинаю подумывать прекратить разговор, который ни к чему не ведет, просто потому что мы два чужих человека, которые друг друга ни разу не видели и вряд ли увидим. «Знаешь, у меня дома живет старый кот», — начинает Артем за секунду до того, как я собираюсь нажать на отбой. И я продолжаю слушать его. Не потому, что меня интересует судьба кота, который ест много, но толстеть не желает, а потому, что мне нравится и улыбка, которую чувствую даже на расстоянии, и спокойный, чуть уставший голос Артема. В нем нет хрипоцы, которая задевает нервные окончания. Нет резкости, которую я терпеть не могу. Нет властности, по которой сходят с ума книжные героини. В нем есть... Уверенность и тепло, которое располагает настолько, что исчезает неловкость. Заставляет перестать думать о том, что это посторонний для меня человек. Просто кто-то случайный, кому как и мне не спалось. И я улыбаюсь, слушая историю про кота, который себя старым не признает. Более того, чувствуя свое превосходство над толстыми кастрированными собратьями. Активно пользуется своим положением. Немного сочувствую пушистику когда узнаю, сколько раз ему за это влетало от хозяек любимых кошечек. И не могу удержаться от смеха, когда Артем рассказывает, с каким трудом ему приходится пристраивать по знакомым худых котят, которых ему частенько подбрасывают на порог, чтобы, наконец, урезонил мохнатого папашу. Как-то так ненавязчиво Артем делает ставки и про себя, и я узнаю, что свою работу он любит, что он не женат, поэтому пока работа занимает большую часть его времени. «И что ему 31?» «На год младше Кости», — отмечаю я машинально. И злясь на себя, немедленно выбрасываю из головы эти мысли. Это оказывается не так сложно, как раньше, потому что голос Артема втягивает меня или притягивает к себе. Не знаю, как передать, чтобы было точнее. Может быть, дело в том, что их голоса с Костей сильно разнятся. Может быть, дело в том, что нет анкетирования, которого я опасалась, глупых вопросов, и напоминание о моем сообщении в чате. Артем просто рассказывает о своем домашнем питомце, ненавязчиво, о себе, и как-то совсем незаметно, я понимаю это только постфактум, он также что-то узнает обо мне. Понятия не имею, когда успела рассказать ему о своем возрасте и кем я работаю. Наверное, это было в момент, когда он спросил, дома я уже или нет. Но едва у меня мелькает мысль, А не слишком ли я раскрываюсь незнакомому человеку, как Артем отгоняет ее? Я слушаю его голос и настолько в него погружаюсь, что мне кажется, будто я начинаю видеть его хозяина. Нет, не лицо, а то, что его сейчас окружает. Распахнутое окно, за которым раскинулся яблочный сад. Широкий подоконник, у которого он стоит в данный момент. Полка с книгами который он читает в свободное время, и пятнистый кот, сидящий ног с такой противной и недовольной мордочкой, что его никто не хотел брать к себе в дом, когда он еще был просто некрасивым котенком, а не угрозой добропорядочности соседних кошек. «А почему же ты его взял?» интересуюсь, не выдержав. «Его хотели выбросить», — отвечает Артем без раздумий и добавляет спустя пару секунд моего молчания. А мне тогда казалось, что некрасиво имеет право на такую же хорошую жизнь, как другие. Тогда, уточняя то, что меня зацепило: Я ж говорю, старый кот, напоминает мужчина. Я был гораздо моложе! И на этот раз я отчетливо различаю в его голосе не улыбку, а едкую насмешку, которая вряд ли относится к его пушистому другу. Скорее, это ирония над собой, над своими представлениями, которые спустя годы кажутся наивными и, возможно, не раз сломались и гнулись под гнетом реальности. Мне как-то хочется поддержать его, вернуть веру в светлое. А еще мне снова хочется услышать не насмешку, в которой невольно сквозит некая горечь, а улыбку, которая мне понравилась. «Внешность не главное», — говорю я ему, и невольно кривлюсь от этой банальности. Только собираюсь перекинуть разговор на другую тему, как слышу вопрос, Ты правда так думаешь? И на этот раз голос Артема нет ни насмешки, ни улыбки, никаких либо иных оттенков эмоций. Голос какой-то бесцветный. Он словно отгородился, чтобы не дать мне подсказки.